Глава 33. Решетчатые двери распахнулись. Желтые и синие бросились вперед, за ними оранжевые, они были правее от нас, дальше синих. «Спокойно, вперед! Молодой, запускай дрон!» Михей подкинул коробочку в воздух, и та, вжихнув крохотными двигателями, полетела вперед и вверх, быстро исчезая в ночи. «Перед нами темнел небольшой заросший сквер со сломанными лавочками и перекошенной, изгрызанной пулями беседки». За сквером начиналось шоссе, шестиполосная дорога, где на спущенных шинах темнели ржавые автомобили. Шоссе худо-бедно освещалось фонарными столбами, а вот за ними воцарялся полнейший мрак. «Что видишь?» – спросил я негромко в рацию. «Надо привыкать общаться по ней». «Капканы!» – Михей указал на ловушке, спрятанной в высокой траве. Я и сам их видел, потому что тоже активировал детектор, но проверял внимательность молодого. «Не молчи! Говори все время, что видишь с дрона!» Эм, Пока все чисто. Другие команды бегут через сквер. Осторожно еще, капкан!» Неподалеку раздался хлопок, и ночь наполнилась криком. Вот и первый бегун напоролся на мину. Интересно, ему дадут за это особый бонус? На месте продюсеров я бы дал. Чисто ради хохмы. «Стоп!» Михеев вдруг резко остановился. «Мины между деревьями за мной!» «Молодец, парниша, не пропускает!» «Кстати, у меня детектор в это время был на кулдауне, а у 12-го работал. Выходит, уровень его улучшения выше». Крик подорвавшегося бегуна оборвался после выстрела, но почти что сразу раздался новый вопль с другой стороны. «Кто-то наступил в капкан или другую ловушку. Что ж, они такие невнимательные!» «Оранжевые на шоссе», – отчитался Михей, ведя нас дальше. «Пускай себе бегут. Команда, слушай меня. Всем по очереди рассказать про себя. Имя, ранг, сколько охотников и бегунов убили. Свои сильные и слабые стороны. Я начну. Рик. С49. 50 охотников и 30 бегунов. Примерно. Сильные стороны вы видели. Меня хрен победишь при любом раскладе». Я живучий и очень упертый. Следующий. Бур-43, ранг С-16. Прогундел Бур. Где-то 20 охотников и 32 бегуна. Но я сильный и мне тоже на все насрать. Стреляю хорошо, слабости крышу срывает иногда. Следующий. Приказал я. Пока бегуны рассказывали о себе, мы дошли до конца сквера. Я велел остановиться и сгруппироваться. Впереди был израненный трещинами асфальт. Недалеко от нас валялся перевернутый грузовик, с другой стороны стояло много гнилых легковушек. Надо чутка подумать, разложить информацию по полочкам. Мне попалась весьма достойная команда. Девять мужчин, три женщины. Убивать умеют ранг Д, остался только у одного бегуна. Остальные все были С и могли похвастаться минимум тремя десятками жертв. Особое достоинство выделяют немногих. Михей, у которого прокачан интерфейс и есть голова на плечах. Бур, хоть и мудак, выглядит жестким и видит во мне вожака. Также Тан, который получил один голос на выборах лидера. Он замочил 40 охотников и утверждал, будто помнит, что он не первый раз нашел. Если не выдумывает, вероятно, он был победителем, иначе как остался жив? Кстати, голос за него отдала барышня с позывным «Бука». Она все время терлась возле Тана и на остальных чуть ли не шипела. Не видел, чтобы Бука сказала хоть кому-то хоть слово. Интересно. Позже расспрошу Тана подробнее о том, что он помнит. Как-то несовершенно работает система стирания памяти. Я вот помню кое-что, Леони помнит. Теперь и Тан. «Михей, не молчи!» «Разведка. Что на дроне?» «Оранжевый на улицах. Синий и зеленый на шоссе. Мы отстаем». «Так и задумано. Что за дорогой?» «Сейчас». Молодой становился «Не пойму, как изображение приблизить. А, вот. На улицах темно, но вроде бы чисто». «Здания открытые «Да. Много пустых машин на улицах». «Хорошо». «Ждем полминуты. Всем еще раз проверить оружие. Готовьтесь стрелять!» За 30 секунд синие тоже успели достигнуть улиц, но остановились на границе с дорогой. «Желтые» нерешительно остановились, а потом засели за машинами на шоссе, чуть дальше перевернутого грузовика. «Правильно! Молодцы!» «Оранжевые, видно, невнимательно читали уведомления. Пять минут почти прошло...» Группа бегунов-безумцы вступают в игру. Первые 10 секунд все было тихо, а потом с улицы раздались вопли и грохот. Мгновение спустя началась пальба, и Михей присвистнул. «Это жесть! На оранжевых со всех сторон напали бегуны!» «Что за бегуны такие?» — спросил один из наших. «Зомби», — сказал я. «Типа того!» — кивнул молодой. «Несутся, как бешеные, прямо под пули. Ни хрена там месиво. Можешь показать? Эм, ща. Вот видишь?» В интерфейсе появился небольшой экранчик, на котором транслировалось изображение с дрона. В зеленом режиме ночного видения метались белые фигуры и мелькали вспышки выстрелов. Я сделал экранчик побольше, чтобы все разглядеть. Оранжевые заняли круговую оборону в переулке. Безумцы атаковали со всех сторон. На экране они выглядели, как сплошная волна. Размазанные силуэты бросались на оранжевых из окон, выбегали из дверей и без страха неслись вперед. Много тел уже валялось на асфальте, медленно остывая, но здания вокруг изрыгали все новых бегунов. Они все-таки добрались до оранжевых и устроили месиво, а потом кто-то из безумцев подобрал автомат, и вечеринка окончательно утонула в крови. Ни хрена себе, сказал я. Бегуны смешались в кучу, и было трудно понять, что там на самом деле происходит. Одно было ясно точно. Оранжевым пиздец. Кажется, несколько из них решили сбежать через здание, а за ними бросилась погоня. Остальных добили менее чем за минуту. Я ожидал, что безумцы ринутся в сторону шоссе, ведь они, похоже, знают, откуда идут бегуны. Но вместо этого ублюдки покопались на месте бойня, наверняка собирая оружие, и бросились в вглубь города, разбившись на маленькие группы по 2-3 человека. Вот значит как. Набрали стволов и теперь готовите нам засаду? Эхо приносило звуки стрельбы с другой стороны эстакады. Тамошние команды тоже схватились безумцами. — Выдвигаемся, — сказал я. — Михей, веди дрон. Постарайся узнать, где эти сволочи спрячутся. Залетай в здание, по возможности. В закрытых помещениях дрон не работает?» Сказал 12-й. «Значит, заглядывай в окна. Остальным тишина в эфире и максимум внимательности. Вперед!» «Что там было?» Спросил Бур. Безумцы замесили оранжевых. «Что, всех?» «Почти». Тема такая. Они не просто мясо, они умеют пользоваться оружием и действуют достаточно умно, но пруд напролом, так что если бить метко и не паниковать, мы при любом раскладе их победим. Ясно? Вперед! Синие решили не соваться на столь опасные улицы, вернулись на шоссе и двинулись по нему. Далеко ли они собрались? Пока команда выбиралась из кустов под моргающий свет фонарей, я впервые открыл карту этапа. Мы находились внизу довольно узкого отрезка местности, который шел вдоль эстакады и постепенно поворачивал, приводя на местность, обозначенную широким кругом. Надо полагать, это какая-то площадь. С другой стороны эстакады был такой же коридор, и еще четыре команды пойдут по нему. Судя по карте, шоссе было перегорожено, «Наверняка таким же забором под напряжением, какой я видел при выходе со стадиона, так что синим далеко не уйти, и все равно придется топать по узким улицам между домами». Желтая команда двинулась параллельно нам и уже сошла с шоссе, но не решалась первой уйти со света. Как будто безумцы — это беспонтовые вампиры, и свет галогеновых ламп способен защитить от них. Включив фонари и приборы ночного видения, У кого они были, мы со своей командой пошли вперед. ПНВ, по крайней мере, у меня был отличный. Мигом адаптировался от свету к темноте и обратно, так что фонари соратников не мешали. Скоро мы добрались до места, где встретили свой конец оранжевые. Зрелище оказалось жестким. Переулок был завален трупами и забрызган кровью до второго этажа. Темные ручейки бежали по асфальту, заполняя неровности и образуя блестящие в свете фонарей багровые лужи. Тут и там валялись куски плоти, оторванные пулями и голыми руками. Чьи-то кишки растянули по земле до самого поворота, который был метрах в пятнадцати. Безумцы были одеты в обычные серые комбинезоны бегунов, вот только лица у них выглядели странно и неприятно. Очень похожие между собой, плоские, с маленькими носами и большими наивными глазами, как у младенцев с синдромом Дауна. При этом на многих мордах застыл напряженный звериный оскал. Этих бегунов, в отличие от других репликантов, делают по одному рецепту, чтобы получалось именно то, что нужно. Злые и бесстрашные подобия людей. Интересно, они хотя бы говорить умеют? — Обыскать тела оранжевых, — сказал я, не особо надеясь, что удастся поживиться. — Молодой, что видишь? — Тихо пока. Безумцы разбежались. Несколько за поворотом засели в автобусе. — Вооружены? — Один ствол точно есть. — А вот тут стволов нет, — сказал Тан, поднимаясь с корточек и вытирая окровавленные руки о штаны. «Ни стволов, ни патронов, ни ножей. Все забрали». Бука рядом с ним молча кивнула и показала пальцем наверх. Я поднял голову и увидел съемочный дрон, зависший над нами. «Нет, вы это видели?» — воскликнул я в камеру, разводя руками. «Дебилы оранжевые! Сами подохли, подарили зомбарям кучу оружия, а нам теперь разгребать!» «Увижу оставшихся рыжиков». Замочу без разговоров. Выдано групповое задание. Уничтожить оранжевую команду. Осталось убить 3 Награда — 2000 кредитов каждому члену команды. Особый статус. Штраф за игнорирование — нет. О как! Стоило мне озвучить угрозу, как система тут же превратила ее в квест. Да еще и в простенький. Ведь оранжевых осталось всего трое, и кто-то из них может быть ранен. Если встретим, убьем, а если нет, наказания все равно не будет. Отличное задание. Неподалеку прозвучало несколько коротких очередей. Видимо, желтые встретили врага, но быстро справились. — Нам тоже пора пострелять, а то моим бойцам, кажется, не хватает активности. — За поворотом! Метрах в пятидесяти посреди дороги стоял ржавый автобус с выбитыми окнами. Ничего не говорило о том, что внутри сидят безумцы. Даже мой радар не отреагировал. Все верно, ведь он видит только движущиеся цели. А эти ублюдки, похоже, отлично умеют сидеть в засаде и не шевелиться. Я приказал своим сосредоточиться. Мы окружили автобус, и когда бегуны решили все-таки выскочить, быстро нашпиговали их пулями. Бедняги почти не успели пострелять в ответ. Меткость моей группы радовала. Насколько я заметил, ни одна пуля не пролетела мимо, ни одного выстрела не было сделано зря. Раньше или позже, чем нужно. «Еще бегут!» — воскликнул Михей. «Оттуда?» «Много?» «Да!» «Занять оборону!» — приказал я по связи и тут же включил свою броню в режим «Оборона». «Оценка угрозы. Готово!» Интерфейс отметил зеленым кружком место, где мне лучше всего засесть. Маленькими красными галочками он отмечал приближающихся соседней улицы безумцев. Странно, они еще за стенами, даже камеры шлема не смогли бы их засечь. Работают другие датчики или у моего боевого комплекса просто есть связь с продюсерским центром? который, если верить Антошке, видит абсолютно все, что происходит на этапе. Я занял позицию и вставил в гриф «Магазин с зажигательными патронами». «Устроим фаер-шоу, детка!» Крики и топот стремительно приближались. Еще немного — ублюдки на подходе. «Сзади!» — раздался рев бура. «Новый противник!» — в ту же секунду отчитался шлем, и в интерфейсе появились новые стрелочки, которые указывали направо, как бы призывая повернуться в ту сторону. Повернулся, увидел и не обрадовался. Из полу здания кафешки вылезла толпа безумцев. Вооруженные обломками кирпичей, досками и кусками арматуры, они с хриплыми воплями бежали вперед. «Огонь!» — приказал я. Те, кто были вооружены автоматами или винтовками, начали стрелять. Ближайший к кафешке «Зеленый» успел положить нескольких, прежде чем безумцы облепили его. Бросили на асфальт и стали забивать. «Убейте!» – приказал я. «Бур, Тан, Михей, за мной, бегом!» Я выскочил из укрытия и отключил режим обороны. Безумцы охрененно быстро бегают и даже не пытаются спрятаться от пуль. Если мы останемся на месте, нас растерзает так же, как оранжевых. Перестрелять всех врагов на подходе не выйдет. Да и вообще, я категорически согласен со старой мудростью. Лучшая защита — это нападение. Тишина заброшенного города разрывалась от грохота выстрелов. В воздухе запахло порохом и мочой. Кто-то обоссался, что ли? Первый безумец с карабином в руках вылетел из переулка. Вскинул ствол. Но Тан тут же снял его метким выстрелом прямо в лоб. «Хорошо», — рявкнул я, — «не выпускайте их оттуда». Я встал на выходе из переулка, как гребаный Рэмбо, и трижды нажал на спусковой крючок. Из ствола вылетел настоящий фейерверк. Зажигательные патроны скосили бегущих впереди безумцев, но ничего не подожгли, кроме их комбинезонов. Оно и понятно, это же не огнемет, Вот была бы здесь бочка с бензином или хоть сухая трава. Блядь, Рик, их много! выкрикнул Михей, выпуская очередь из Скорпиона. Вижу, стреляй! Безумцев и правда было дохера. Зажигательные кончились, оставив после себя десяток трупов с дымящимися ранами и тлеющими комбинезонами. Я отбросил пустой магазин, встал ел картеч и снова принялся за работу. Шлем подсвечивал цели и даже подсказывал, в кого лучше стрелять, чтобы задержать наступление. Я бы делал все то же самое, без подсказки, это говорит о том, что система работает хорошо. Пришлось потратить много патронов, но зато ни один безумец, кроме того мудака с карабином, не смог выбежать из переулка. Положили всех в одну кучу, и когда стрельба улеглась, Михей аж запрыгал от радости. Так вам, сукины дети, так вам. Награда от зрителя – 120 кредитов. Награда от зрителя – 500 кредитов. Комментарий – не то, что рыжие придурки. Награда от зрителя – 99 кредитов. Комментарий – ты знаешь, что я люблю. Больше жести. «Мой старый друг!» – воскликнул я, глядя в камеру на стене. раз, что ты еще со мной!» Будут донаты, будет жесть. У нас с тобой все честно. Затем я обратился к команде по групповой связи. Всем перезарядиться, заказать патроны, если нужно. Как только заказ придет, выступаем. Веселье только начинается.